Глава восьмая. У меня нет ничего общего с этой женщиной. Меня, не откладывая дело в долгий ящик, вызвали на заседание парткомиссии в политотдел, где меня выстирали и высушили. Дядьки, на мордах которых были написаны пороки всего человечества, с горящими глазами обличали меня в разрушении основ нашего общества, а именно семьи. Я, гад такой, совращал невестку уважаемого человека. Я на голубом глазу доказывал, что нет у меня ничего общего с этой женщиной, и вообще в моей жизни меня все устраивает, и жениться я не собираюсь. Да и где я тут женюсь, если даже когда к бабе иду, то адрес оставляю, чтобы меня могли найти, если что-то случится в госпитале. Тем не менее, я был осужден и предупрежден, что в случае чего я расстанусь с партбилетом». Последней фразой было «До нас доходят сведения, что вы, Лаевский, большой ходок». Придя в отделение, я рассказал своей старшей медсестре Тамаре Васильевне о претензиях к моему моральному облику. Илья Семенович, я могу вам сказать одно. В нашем отделении никто вас не сдаст. У вас правильное поведение. Вы даже сплетниц вывели из нашего отделения, как тараканов. У вас нет фавориток, а то девки сразу дуреют и начинают ставить себя выше других. Я понял, что теперь моральная обстановка в моем коллективе нормальная. А все началось с того, что буквально через неделю после зачисления на работу я пришел на службу пораньше, чтобы перед пятиминуткой успеть посмотреть некоторых больных. В этот момент ко мне в кабинет зашла медсестра Валентина и начала рассказывать мне о перипетиях в нашем коллективе. Я ее выслушал и не успел даже начать переодеваться, как пришла другая, Светлана, с информацией такого же рода. Я понял, что утренний мой обход не удастся. Сплетни и интриги процветали в отделении в полный рост, и это надо было прекращать. Мои ординаторы выносили проблемы отделения домой, к своим женам, а они, в свою очередь, устраивали лей-перелей с женами других врачей госпиталя. В тот первый день, начав в пятиминутку, я первым делом изложил всем, что мне поведала Валентина, а затем и то, что поведала Светлана, и попросил всех не занимать мое время, а говорить все здесь, при всех, Так как сказанное мне кулуарно, я доведу до коллектива. Еще я заявил ординаторам, что настоящий офицер с женой не треплется, не выносит информацию из стен госпиталя. Смотрю, Света и Валя головы опустили, но периодически так зло на меня посматривают. Ординаторы насупились и как-то сплотились. Для разрядки от взбучки я им всем рассказал очередную байку про своего адмирала Беца. Рассказывал я по ролям и в красках. Как известно, ковры в дефиците, а на Камчатке особенно. И вот мой адмирал Валентин Иванович Бец приходит домой, и жена Галина Ивановна радостно сообщает ему, что приобрела отличный ковер размером 3х4. На что адмирал говорит, «Галюша, что-то я не видел фамилии Бец в списке счастливчиков, которым выделены ковры, а поэтому женушка скатывай его и тащи обратно в магазин». Весь поселок с интересом наблюдал, как адмиральша на плече огромный ковер. В магазине с трудом сбрасывает его на прилавок и, отдуваясь, говорит, «Девочки, заберите его. Валентину Ивановичу расцветка не понравилась». Вот вам, коллеги, пример, как офицер должен блюсти порядок в доме. Эта байка сгладила напряжение, и с тех пор сплетни и интриги постепенно сошли на нет, а жены ординаторов перестали вмешиваться в жизнь нашего отделения. По крайней мере, открыто они уже этого не делали. Главное — Обстановка стала рабочей и доброжелательной. Офицеры из других отделений приходили и говорили, «Дай посидеть у тебя и отдохнуть». За две недели до описываемых событий я выезжал с территории госпиталя в расстроенных чувствах. Как-то недовывернул руль и рассадил об столб фару и правое крыло любимого «Жигуля». Наступила катастрофа. Достать крыло для ремонта и фару, а также покрасить машину, было проблемой высшей категории сложности. Однако вечером... Мне музыканты из РБН представили мужика, который имел хорошие связи на единственной в городе станции техобслуживания. Машинку мою забрали, и через неделю я получил ее как новенькую. Я спросил, что я должен за такое счастье, и этот постоянный посетитель РБН с простецкой миной ответил, что в общем-то ничего, но у него болеет теща, и пару ампул морфина в оплату за ремонт его бы вполне устроило. От такого предложения я обалдел и сказал, что рассчитываюсь только деньгами. Я хорошо понимал, что эти две ампулы – начало большого пути в поставщики наркотиков для местной наркомафии. Поэтому или пусть берет деньги, или идет нахер. Он взял с меня 180 рублей, огромную сумму по тем временам, и инцидент был исчерпан. Прошла еще неделя в рутинной работе, и тут ко мне на прием привел свою жену начальник особого отдела. У нее был явно поврежден внутренний мениск правого коленного сустава. Я рекомендовал ей операцию по его удалению. После обследования я назначил дату операции, тянуть не будем, прямо завтра. Утром захожу в операционную, помылся, облачился в стерильное белье и перчатки. Операционное поле подготовлено, больная в наркозе. Захожу в сустав и с удивлением обнаруживаю, что мениск цел. Как же так? Я не мог так ошибиться, была явная клиника повреждения с травмой в анамнезе. Но правило есть правило. Зашел в сустав, мениск удаляй. Послойно зашил и пошел в ординаторскую писать протокол операции. В ординаторскую вернулся Фердинанд. Я поинтересовался, как себя чувствует больная после операции наркоза. Фердинанд хмыкнул и ответил, что она пришла в себя. Чувствует себя хорошо, но спрашивает, почему прооперировали другую ногу. Вот тут меня затрясло. Случай, конечно, идиотский. Моей чудесной больной обработали и укрыли другую ногу, а я не проверил. Вот это барское поведение, не самому готовить операционное поле, крепко меня подвело. Я судорожно думал, как мне поступить, что я могу сказать больной, а затем еще и доложить ее мужу-особисту. Захожу в палату. Моя больная даже с перебинтованной ногой после наркоза выглядит потрясающе. Глаза серые, ресницы длинные, черные, им точно не нужна тушь. Волосы русые, собранные в узел и лучезарная улыбка. Она довольна, что все позади. «Вот как мне ее обманывать?» Я поддерживаю ее улыбку и с радостью на лице говорю больной. «Вам здорово повезло. Вы же рассказывали, что упали, поскользнувшись, на оба колена». Она ответила «да». Но вот под наркозом мышцы расслабились и удалось диагностировать, что второй мениск тоже поврежден, и его тоже надо удалять. Решили начать с него, как смене травматически поврежденного. А дня через три удалим и второй. Больная согласно кивнула своей хорошенькой головкой и меня поблагодарила. «Уф!» прокатило. Через три дня я прооперировал и второе колено. Убрал действительно поврежденный миниск, И после снятия швов выписал больную на реабилитацию в поликлинику. Она пришла красавицей, а ушла еще красивее. Великий и ужасный особист пришел ко мне с двумя бутылками коньяка. Это за два миниска. Он сказал такую речь. «Мы наблюдали за тобой. Ты действительно толковый парень. Мы искали утечку наркотиков, думали, что из госпиталя. Ты не поддался на провокацию». Я еще раз порадовался, что интуиция меня не подвела, и я не повелся на халяву».